— Сколько сейчас времени, как ты думаешь? — Мне завтра вставать рано. — Я знаю, что не вовремя, — сказал я, понимая, что хриплю, как несмазанная телега. — Но тут такое дело. — По-моему, я серьезно влип, а посоветоваться, кроме тебя, мне не с кем. Сакура ответила не сразу. Казалось, она прислушивается к моему голосу, как бы оценивает его на вес.